Ратушная площадь, город в половине третьего ночи. «Новолуние», — говорит Тони, — «вот именно сегодня оно, точнее завтра, ну то есть ночью, в два с копейками, нет, даже не с копейками, а ровно в половине третьего, прикинь». «И что из этого следует?» «Из этого следует вообще все. Обожаю внятное объяснения. «Самым дурацким рейсом в два часа ночи», — с корговоркой докладывает Саша. «На все остальные билеты стоят столько, что проще еще немного подкопить и купить личный самолет, причем с золотыми пропеллерами. Короче, я прилетаю ровно без двух минут-два, но тебе все равно придется меня встречать. Таковы гримасы твоей злой судьбы». «Два часа ночи — прекрасное время», — твердо говорит Аль. «Лучше захочешь — не придумаешь». «Это нелепо», — думает Анна. Нелепо, что взрослая, разумная, прекрасная я, вместо того, чтобы спать, по полночи просиживаю у окна и хочу гулять по ночному городу. Вдвойне нелепо, что гулять я при этом все-таки не иду. Уже которое лето подряд. Хочу, но не иду. Ведь мне даже разрешения спрашивать не нужно. «Вот предположим», — думает Анна, — «мне пришлось бы срочно идти в ночную аптеку. Например, кто-нибудь заболел, и кроме меня за лекарством послать некого». И что тогда? Да пошла бы как миленькая, и совсем не было бы страшно. Я же не боюсь темноты, даже в детстве не боялась. Впрочем, в городе фонари везде горят, или почти везде. Ну и чего тогда тянуть, думает Анна? Тем более, что в аптеку меня все равно не пошлют, некому меня туда посылать. Зато я могу взять и выйти вот прямо сейчас, по собственной воле. А зачем она еще нужна? Это нелепо, думает Анна, шнуруя кеды. «Это нелепо», — повторяет она, застегивая кофту, «нелепо, что я куда-то прусь среди ночи, нелепо, что я так долго откладывала». Популярные среди эзотерически грамотных домохозяек лунные календари вполне единодушно гласят, что в 29-й день каждого лунного месяца следует избавляться от мрачных мыслей и беспросветной тоски, а также печь лепешки, говорит Тони. Кроме того, не следует строить долгосрочные планы и необходимо принимать душ. Но эти рекомендации, на мой взгляд, и в другие дни вполне актуальны. Однако для нас с тобой важно не это. И умолкает с загадочным видом. Он это умеет, но я не отстану. А что важно? Как что? Полное отсутствие Луны на небе. Сегодня никто за нами не подглядывает. Следовательно, можно творить все, что в голову взбредет как будто в другие дни нельзя. Да можно, конечно, просто не так интересно. Аргумент. «Устала?» — спрашивает Аль. «Вроде нет, а надо было?» «Ни в коем случае. Усталых гостей отвозят домой, укладывают в постель, и они спят до утра, как глупые дураки, в то время как половина третьего ночи — лучшее время для первой прогулки по городу, просто идеально. «А почему именно половина третьего?» Честный ответ звучит так, потому что сейчас уже почти четверть этого самого третьего, а ехать до центра как раз 10-15 минут, вот и считай. Но это очень скучное объяснение. Придется положиться на импровизацию. «Сама увидишь», — Аль переходит на таинственный шепот, который отлично компенсирует полное отсутствие маломальски оригинальных идей. «Ладно», — кивает Саша, — «значит, буду смотреть очень внимательно». «Ну уж нет», — бормочет Анна. Она буквально ловит себя за шиворот при попытке повернуть в сторону дома. Четыре квартала — это не прогулка. Ради четырех кварталов и кеды шнуровать не стоило. А что на часах уже начало третьего, так это не новость. Если выходишь из дома в два по полуночи, не следует рассчитывать, что вдруг снова сделается всего девять вечера, например. «Ты этого несколько лет хотела», — ехидно напоминает себе Анна. «Вот и наслаждайся теперь на всю катушку. Пошла гулять, значит, гуляй». И, потрясенная собственной неумолимостью, прибавляет шагу, сворачивает на тоторю. Идет, удаляясь от своего дома, как пешеход из школьной задачки со скоростью 5 километров в час. Или даже шесть. «Отличный балкон», — говорит Тони. «Да, ничего себе, — вежливо соглашаюсь я». Вообще-то у меня несколько иные представления об отличных балконах. Возможно, еретические. В частности, я считаю, что на отличном балконе должны помещаться как минимум два удобных кресла, а на этот кое-как влезла пара колченогих кухонных табуретов. И теперь мы чинно восседаем на них, стараясь не размахивать руками. Я правый, то не левый. Потому что если размахивать, локоть неизбежно встретится с плечом собеседника или с его подбородком, или с ухом, как повезет. — Я хочу сказать, здесь чертовски тесно. — Зато какой вид, — примирительно говорит Тони. — Лучший вид, если не на город в целом, то на Ратушную площадь. И сидим мы при этом практически в джунглях, в засаде, как вьетнамские партизаны. — Ну, вряд ли все-таки именно вьетнамские, потому что балкон наш увид не тропическими лианами, а плющом и диким виноградом. В нижних ящиках растут вперемешку декоративные подсолнухи, мелкие гвоздики, укроп и душистый горошек. В верхних пенятся разноцветные петунии. Пахнут они так, что впору потерять рассудок. Собственно, именно ради этих зарослей мы здесь и сидим. Тонина подружка умотала куда-то на неделю и оставила ему ключи от квартиры с балконом, чтобы поливал, если не будет дождя. А дождя у нас нет уже третий день кряду, что, кстати, непорядок. Кое-кто непозволительно расслабился там у себя на небесах. Середина ночи — наилучшее время для таинственного вторжения в чужую квартиру с целью злодейски вылить густую от дневного зноя воду в черную-черную землю, так считает Тони. И в этом вопросе я с ним совершенно согласен. Утром, днем, даже вечером поливка цветов — обычное рутинное дело, зато ночью — почти приключение, особенно для того, кому некуда торопиться. Нам некуда. По крайней мере, сегодня это так. Поэтому мы заварили хозяйский зеленый чай, вынесли табуреты на крошечный балкон и сидим тут с видом на ратушную площадь в компании счастливых мокрых цветов и ночных бабочек, которые летят и летят на огоньки наших сигарет, как околдованные. «Пожалуй, оставим машину здесь», — говорит Аль, припарковавшись в переулке, узком как лезвие, под единственным на всю округу бледным лиловым фонарем, если ты не против. «Это и есть центр города?» — изумленно спрашивает Саша. «Самый, что ни на есть, центр. Не верится? Мне тоже. Меж тем, скажем, до Ратушной площади, отсюда минут десять неспешным шагом». Можно было проехать еще немного и остановиться прямо там, но мне кажется пешком гораздо интереснее. Ты же здесь в первый раз. Темные переулки — будет воображение, чего не разглядишь, по неволе досочинишь, и любой город в половине третьего ночи окажется таким, каким ты его представишь. Но ты точно не устала, потому что мы еще возле машины, и пеший поход можно отменить. Точно не устала. Не надо ничего отменять. Да здравствуют темные переулки, смутные силуэты и прочая прекрасная неопределенность. Уж я сейчас навоображаю. Давай-давай, ни в чем себе не отказывай. Например, вон тот дом. Саша машет рукой в сторону темного четырехэтажного здания с единственным светящимся чердачным окном. Сейчас не видно, но на самом деле он изумрудно зеленый а соседний — оранжевый, и вместе они выглядят так красиво, что некоторые прохожие каждый день специально делают крюк, сворачивают сюда, чтобы лишний раз ими полюбоваться. А во дворе вон за тем забором, предположим, живет скульптор, очень талантливый, но пока неизвестный, и там весь двор заставлен его работами, их просто больше некуда девать. Отличные штуки, такие, знаешь, химеры, слепленные из чего попало на основе старых манекенов, дурацкие и невероятные. «Туда бы давно экскурсии ходили, да никто не знает. Это же специально через забор заглядывать надо, а калитка всегда заперта». «Ничего себе, теперь я хочу на это посмотреть». «Да я и сама хочу, но темно же, так что придется нам вернуться сюда завтра днем», — смеется Саша. «А вдруг там и правда полный двор химер?» «Я в этом до такой степени не сомневаюсь, что даже камеру прихвачу, чтобы не кусать потом локти, пытаясь сфотографировать их зажигалкой». «А ты давай рассказывай дальше. Что еще сокрыто у нас во тьме?» Дофига фига всего тут у вас сокрыто. Даже не ожидала. Например, среди обычных булыжников на мостовой попадаются зеркальные. Сейчас, конечно, не разглядеть, только днем, когда в них отражается небо, а под стенами крепости, конечно же, зарыт клад. Только не золото и сапфиры, как думают все. Знаешь, что там спрятано? Хорошая погода». Если в один прекрасный день найдется мудрец и герой, способный найти сокровища и выпустить его на волю, у нас навеку установится лучшая в мире погода. Плюс 22 градуса круглый год. С ночными туманами, пасмурными утрами и солнечными закатами. И градообразующим предприятием Вильнюса сделается филиал рая для особо заслуженных праведников. Представляешь, сколько сразу появится новых рабочих мест? Были бы у тебя дети, сказала бы, учи их играть на арфе и витать в облаках. Верный кусок хлеба в свете грядущих перспектив. Так, что тут у нас еще? Ага, например, ворота на той стороне. Знаешь, почему они заляпаны краской? Каждый вечер сюда приходит красивая старуха с волосами, выкрашенными в зеленый цвет, и рисует на воротах птицу. Каждое утро на рассвете птица улетает. Вечером художница снова приходит, видит, что рисунка нет, вздыхает и рисует еще одно. Она уже много лет собирается остаться до утра и проследить, куда деваются птицы, но ближе к делу начинает зевать и, махнув на все рукой, идет домой спать. А встать пораньше ей тем более не удается. Даже зимой, когда светает, совсем поздно. Наш, стал быть, человек. Еще бы. А вот видишь, вон тот храм. Он только с виду обычный, как все вокруг. А на самом деле там окопалась такая развеселая секта. То есть даже не секта, просто теплая компания с э, активной языческой позицией. Раз в год, в самый короткий зимний день, они поклоняются Солнцу, в самый длинный летний день — тьме. А все остальное время Луне бескорыстно, исключительно ради ее удовольствия. В смысле, ничего для себя не выпрашивают. Просто считают, что Луна переменчива, неуверена в себе и, следовательно, нуждается в регулярном поклонении, как никто другой. Кстати, это костел Божией Матери Утешения, давным-давно не действующий, а значит, творится там действительно может все что угодно. Ну и вот. Кстати, сегодня новолуние, а значит, там обязательно должно происходить что-нибудь интересное. Представляешь, сколько поклонения необходимо Луне в тот момент, когда ее как бы нет вовсе? Могу вообразить. Будь я божеством, которого нет, моим адептам пришлось бы здорово потрудиться, чтобы хоть немного поднять мне настроение. «Давай пойдем мимо него, ладно? Вдруг они там, к примеру, поют что-нибудь утешительное. Или даже специальное новолунное заклинание, от которого то, чего нет, незамедлительно становится сущим. Это же по дороге? Конечно, как раз по Савичаус и выйдем на Ратушную площадь». Слушай, как же это прекрасно звучит, Ратушная площадь. Сразу что-то праздничное и сказочное представляется. Хотя теоретически я знаю, что Ратуша — это просто скучная городская канцелярия. А все равно кажется, что там должна быть ярмарка, музыка, смех, пиво, лимонад, жареное мясо или леденцы из жженого сахара. А посреди площади обязательно карусель. Знаешь, такая дурацкая, из детства, с разноцветными лошадками и драконами. С драконами? Хорошее у тебя было детство. Лично мне приходилось довольствоваться одними лошадками. Мне тоже. Просто я сперва представляла, что некоторые из лошадок все-таки драконы, а потом садилась на одну из них и каталась на драконе. «Мало ли, что больше никто его не видел. Я-то знала». «Отличный рецепт». «Не то слово. Я до сих пор им пользуюсь. Например, вот прямо сейчас». «Ну да», — улыбается Аль. «Конечно». «Дойду до Ратушной площади, а уже оттуда домой», — думает Анна. «Какой-нибудь другой интересной дорогой. Гораздо лучше, чем сейчас разворачиваться и идти назад. Да и не хочу я ни в какое назад». Ночь такая теплая, сладкая, такая шелковая нынче ночь. Возможно, это и есть лучшая летняя ночь в моей жизни. Идеальная, как на заказ. А я, дура, совершенно не готова. Не знаю, как распорядиться таким богатством. Что делать, чтобы все это оказалось не зря? Вернуться домой и лечь спать у открытого окна? Приятно, но непростительно мало». И как же было бы хорошо, если бы город вдруг взял и вырос, и возвращаться пришлось бы долго-долго, с каждым шагом, все глубже увязая в ласковой этой тьме, ощущая на губах леденцовую сладость фонарного света, брести медленно, как плыть, обнявшись. «Так, погоди, а с кем-то ты, интересно, собралась обниматься?» — строго спрашивает она себя. «Вроде с утра еще не была ни в кого влюблена». «Ай, мало ли что с утра. С тех пор прошла вечность, и еще целый день в придачу. Десять тысяч раз можно было успеть влюбиться. Вот я и успела. Не в кого-то конкретного, а вообще. Объекта нет, а волшебный механизм сработал. Так, говорят, бывает. А если и не бывает, все равно так есть. Уже случилось. Следовательно, неотменяемо. Факт биографии. Не вырубишь топором». И в связи с этим, вдруг понимает Анна, чертовски хочется музыки и цветов, вот прямо сейчас, или хотя бы жареных орешков, да где их возьмешь в начале третьего ночи? Город у нас очень уж сонный, к полуночи все закрыто, круглосуточный Макдональдс на проспекте Гедеминоса, да чили-пицца с цветными телевизорами на диджое, вот и вся наша разгульная ночная жизнь. Но помечтать-то можно. Печально говорит себе Анна, пока ноздри ее чутко трепещут на теплом ветру, принюхиваясь к далеким, но вполне отчетливым ароматам. Какая-то сволочь вот прямо сейчас, среди ночи, жарит миндаль. Нахально распахнув все окна, восхищенно вздыхает она. Еще, кажется, мясо. Благословен будь о прекрасной романтической полуночной обжора. Ты сделал меня счастливой на целую секунду. Я же почти поверила, что там за углом самая настоящая развеселая ярмарка, которой, конечно же, не может быть с пивом, сидром, закусками и каруселями. В это время суток на них катаются исключительно ангелы, да и те падшие, все коленки в зеленке. Совсем ненадолго падшие, всего на одну ночь, специально ради ярмарки. «Ого, это что-то новенькое», — говорит Тони. «Что именно?» «Поют», — лаконично отвечает он. «Поют», — рассеянно повторяю я. «И только тут понимаю, что и правда поют. Причем где-то недалеко, то есть не прямо под нашим балконом, но явно не за рекой, а, к примеру, где-нибудь за ближайшим углом. Интересно, где именно? И кто? Нестройный, явно не слаженный хор, зато голоса хороши, мелодия незнакомая, и слов не разобрать, но это даже к лучшему. Зачем нам сейчас слова?» — Причем поют, похоже, на Савичаус, у Божьей Матери утешения, где быть никого не может, — задумчиво говорит Тоня. Ни в это время суток, ни утру, ни днем, вообще никогда. Там еще нынче вечером все было заколочено, мы же мимо шли. Я слушаю его в вполуха, потому что голоса неведомых певцов становятся громче, а Тонин голос, напротив, звучит все тише, вопреки законам акустики, которых я, впрочем, толком не знаю. «Стало быть, какой с меня спрос?» Я закрываю глаза. «И правда поют?» — шепчет Саша. «Глаза у нее сейчас круглые, как блюдца». «Слушай, в этом костеле действительно поют. В два часа ночи». «В половине третьего», — педантично поправляет Аль. «Тем более. Кто это? Что это? Почему?» «Понятия не имею». Знаю только, что этого быть не может, потому что ничего подобного совершенно точно не может быть. Иди-ка сюда. И давай руку. Мне так спокойнее. Мне тоже. И пошли уже на эту вашу ратушную площадь. Это так успокаивающе звучит. Ратушная площадь. На ратушной площади совершенно невозможно сойти с ума. Только чинно прогуливаться, демонстрируя выходные наряды другим добропорядочным горожанам. Правда же? Только чинно прогуливаться. — повторяет Аль. — И еще кататься на карусели с драконами. И еще... Нет, стоп, хватит с нас сегодня фантазий. — Ладно, — кивает Саша, — никаких фантазий. Никаких драконов. Пусть карусель будет с лошадками. Я согласна. Пошли. — Эй! — изумленно спрашивает Анна. — Вы действительно существуете? Бестактный, конечно, вопрос, но иногда невозможно удержаться. Красивая рыжая женщина в накрахмаленном белом чепце звонко хлопает себя по бедрам и, не результатом экспертизы, еще раз по затянутым в корсет бокам. «Ну, если уж я не существую, тогда скажите на милость, что существует вообще?» Говорит она, мягко нараспев и так убедительно, что Анна немедленно прекращает расспросы и покупает у рыжей пакетик жареного в меду миндаля. «Просто это так удивительно! Ярмарка в половине третьего ночи!» — говорит она. «Глазам своим не верю. И ушам тоже не верю. А вот носу, языку и небу, пожалуй, придется поверить. И, конечно, брюху, чуть погодя. И отправляет в рот сладкий, горячий корицей и перцем благоухающий орешек». «Эй, ты что, дрыхнешь?» — Изумленно спрашивает Тони. «С чего бы? Половина третьего ночи. Детское время. Тебя же обычно до пяти утра палкой в постель не загонишь. Ты чего?» Просто сон хороший мимо пробегал. Глупо было бы его упустить. Говорю я, изо всех сил стараясь не проснуться окончательно. В этом сне прямо под нашим балконом развернулась ярмарка, примерно как в день святого Бартоломея. Только ночная, с фонарями и факелами. А в самом центре ратушной площади крутится карусель. «Не буди меня, пожалуйста, пока не покатаюсь». «Ладно, не буду», — соглашается Тони. «Но имей в виду, на наяву тут тоже ярмарка с каруселью. Откуда ты внезапно взялась? Стоило на минутку отвернуться. Я решил, будет обидно, если ты все пропустишь». «От изумления я открываю один глаз, а потом второй». И смотрю вниз на освещенную факелами ратушную площадь, заполнившуюся вдруг уличными музыкантами, торговцами в костюмах эпохи ягеллонов и слишком бодрыми для этого времени суток горожанами. А в самом центре развеселого шумного хаоса гремит, звенит, скрипит, переливается огнями карусель. Разноцветные лошадки бегут по кругу под восторженный смех давным-давно переросших подобное развлечение седаков. И если я не присоединюсь к ним немедленно, буду дураком, каких мало».